Так значит, и вы склоняетесь к сверхъестественному объяснению. А разве агентами дьявола не могут быть создания из мяса и крови? Теперь для начала нам поставлено два вопроса. Первый. Не совершено ли здесь преступление? Второй. Какого рода это преступление? И как оно совершено? «Конечно, если предположение доктора Мортимера верно, и мы имеем дело с силами, неподчиненными простому закону природы, то тут и конец нашим расследованиям. Но мы обязаны исчерпать все остальные гипотезы, прежде чем отступить перед этой». «Я думаю, если вам безразлично, закрыть это окно». — Удивительное дело, но я нахожу, что концентрированная атмосфера способствует концентрированию мыслей. Я не дошел до того, чтобы забираться в ящик для размышления, но это логический вывод из моих убеждений. Обдумали ли вы этот случай? — Да, я много думал о нем в течение дня. — И что вы думаете о нем? — Это... Дело способно поставить в тупик. Оно, конечно, имеет свой особенный характер. Есть в нем отличительные признаки. Например, это изменение следов. Что вы о нем думаете? Мортимер сказал, что человек шел на цыпочках по этой части аллеи. Он только повторил то, что какой-то дурак сказал во время следствия. Ради чего стал бы человек ходить на цыпочках полей? Что же это было? Он бежал, Ватсон. Бежал отчаянно. Бежал, чтобы спасти свою жизнь. Бежал, пока не сделался у него разрыв сердца, и он не упал мертвым. Бежал. от чего? В этом-то и заключается наша задача. Есть указания на то, что он был поражен ужасом, прежде чем принялся бежать. Какие указания? Я полагаю, что причина его страха появилась с болота. Если это так, а это кажется мне самым вероятным, то только обезумевший человек мог бежать от дома вместо того, чтобы идти по направлению к нему». Если давать веру показанию цыгана, то сэр Чарльз бежал с криком о помощи по тому направлению, откуда менее всего можно было ее получить. Затем еще. Кого ожидал он в ту ночь и зачем он ожидал в Тисовой аллее, а не в собственном доме? Вы думаете, что он ожидал кого-нибудь? Сэр Чарльз был пожилой и больной человек. Мы можем допустить, что он вышел на вечернюю прогулку, но земля была сырая и погода неблагоприятная. Естественно ли, чтобы он стоял в продолжении пяти или десяти минут, как доктор Мортимер с большим практическим смыслом, чем я могу предполагать, в нем заключил по пеплу сигары? Но ведь он выходил каждый вечер. Не думаю, чтобы он каждый вечер стоял у калитки, ведущей на болото. Напротив, очевидно из рассказа, что он избегал болота. В эту же ночь он стоял там и ждал. Это было накануне дня, назначенного для его отъезда в Лондон. Дело уже проясняется, Ватсон. Является последовательность. Могу я вас попросить передать мне скрипку? и мы отложим все дальнейшие размышления об этом деле, пока не будем иметь удовольствие увидеть завтра утром доктора Мортимера и сэра Генри Баскервилля».